«Не боюсь. Знать буду, за что пойду на смерть. А вы мне тоже скажите. Вы с нашими, с теми, что на фронте, связь от цели имеете?» «Имеем», — отвечал Иван Федорович. «Так скажите ж нашим, пусть вон бьются до конца. Пусть нашим уж себя не жалеют», — говорила она с убежденностью простой, честной женщины. «Я так скажу. Может, наш батько...» Она сказала, наш батька, как бы от лица детей своих, имея в виду мужа. Боже, наш батька и не вернется. Может, он сложит свою голову в бою. Мы будем знать, за что. А к или наша власть вернется, она будет отцом моим детям. Умнесенькая жинка. В третий раз нежно сказал Иван Федорович и наклонил голову и некоторое время не подымал ее.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 и некоторое время молча сидели на соломе в полной темноте. Вдруг Катя теплыми руками обхватила голову Ивана Федоровича и прижала ее к своей груди. И что-то мягко распустилось в его душе. «Катя», — сказал он, — «это все партизанство. Мы поведем по-другому. Все, все по-другому», — в сильном волнении говорил он, — высвобождаясь из ее объятий. О, как болит душа моя, болит за тех, кто погиб, погиб по нашему неумению. Да не все ж погибли, я ж думаю, большинство вырвалось. Спрашивал он, словно бы ища поддержки. Ничего, Катя, ничего, мы в народе найдем еще тысячи таких людей, как Нарижный, как Марфа. Тысячи тысяч. Нет. Пускай этот Гитлер оглупил целую немецкую нацию, а не думаю я, что пвин, передурив Ивана Проценко. Ни, не, не может аубуты, яростно говорил Иван Федорович, не замечая, что он перешел на украинский язык, хотя жена его Екатерина Павловна была русская. Глава 30. Как незаметно для человеческого глаза под корнями деревьев и трав, по трещинам и капиллярным сосудам земли, под почвой бесшумно, беспрерывно сочаться в разных направлениях грунтовые воды, так под властью немцев, степными, лесными, горными тропами, балками, под крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и сел, по людным базарам и черным ночным и яругам двигались с места на место миллионы мужчин, женщин, детей, стариков, всех национальностей, населяющих нашу землю. Согнанные с родных мест, вновь возвращающиеся на родные места, ищущие таких мест, где их не знают, пробирающиеся через рубежи фронта на свободную советскую землю, выбирающиеся из окружения, бежавшие из немецкого плена или из концентрационных лагерей, просто брошенные нуждой на поиски одежды и пищи, поднявшие оружие для борьбы с угнетателем. Партизаны, подпольщики-диверсанты, агитаторы, разведчики в тылу врага, разведчики, отступившей великой армии великого народа, Они идут, идут неисчислимые, как песок.